Глава 15. Мы долго шли по следам чужака. Он их исправно оставлял. Но какие? Такое ощущение, что он не бежал, а передвигался огромными скачками. В темноте следы ног уже были не видны. Но отпечатки ауры в местах, которых он касался ступнями, заставляли только удивляться. Расстояние между ними было около двух метров. Видно было, что чужак не сбавляет скорость. Под утро мы вышли на совсем крохотную полянку, где, похоже, чужак свалился. Уж очень явные следы он оставил. Его давно здесь не было, а мы вымотались. Недолго посовещавшись, решили остановиться на ночлег. Хотя какой ночлег? Уже скоро утро. Придется до полудня отсыпаться, чтобы восстановить силы. Махнув на все рукой, я завернулась в свое тонкое, но очень теплое одеяло, которое все рейнджеры носят с собой в походах. И мгновенно уснула. Не заморачиваясь отдачей команд или выставлением дежурств. Все со мной согласились, что вряд ли чужак вернется. Судя по следам, он тоже вымотался: да и опасных животных здесь нет. А завтра уже будем думать, что делать. Это были мои последние мысли. Проснулась я от какого-то бормотания, поморщившись, приоткрыла один глаз. Все, кроме Лорина, дрыхнувшего неподалеку от меня, уже встали и о чем-то говорили. Вздохнув, я потянулась и резко встала. Мужчины замолчали. И оглянулись на меня. Ага, здорово. Завтрак уже готов. Молодцы. Пожелав всем доброго утра, я неподалеку нашла маленький ручеек, в котором и умылась. Возвращаясь и проходя мимо Лорина, пнула его легонько, чтобы встал. Он не отреагировал. Я удивленно усмехнулась. а Ведь он вымотался посильнее нас. Ладно, все равно. Надо вставать. Я посильнее пнула его. Лорин зашевелился. Подойдя к маленькому костерку, вокруг которого сидели мои спутники, я взяла лепешку. Налила заваренного травяного настоя и, жмурясь от удовольствия, стала завтракать. Пока я ела, подошел сонный Лорин и присоединился к нам. Пока все не насытились, никаких разговоров не велось. Итак, начала я, оглядывая всех по очереди. Что будем делать? Или он пожал плечами? А что нам остается? Будем преследовать чужака дальше. Все согласно покивали. Никаких новых мыслей нет? Спросила я в слабой надежде, что более опытные спутники что-то придумали. Поняв, что это не так, я вздохнула. После вчерашнего, мне все меньше и меньше нравилось происходящее. Чужак какой-то непонятный. Ни стрелы, ни магии его не берут. Его быстрый способ передвижения. Действительно, непонятно. И вызывать подмогу из-за такого пустяка, вроде как-то не очень хорошо. Все-таки тут рейнджеры не слабые собрались. Да еще и маг в придачу. Успокоив себя таким образом и подождав, пока Лорен доест, я дала команду отправляться в путь. Еще целые сутки мы шли по следам чурака. Передвигался он теперь нормально. Нашли место, где он ночевал. Но долго там не задержались, последовали дальше. В конце концов, уже под вечер достигли очередного места отдохновения. Где и случилось это. Мы просто потеряли следы чурака. Но как такое возможно? Мы уже убедились, что он не маг, скрывать свою ауру не может. Мог бы, давно уже сделал бы. Чем-то нехорошим это попахивает. Я разослала всех по округе высматривать следы чужака. Лорина я заставила чуть ли не носом рыть полянку, чтобы понять, куда делся чужак. Сама я тоже помогала ему, задействовав свое магическое зрение. Когда мои спутники вернулись из разведки, я почему-то не удивилась, что они ничего не обнаружили. Только мы с Лорином наконец поняли, что провернул чужак. Самые свежие следы были около купальни. Из нее вытекали три ручка, расходящиеся дальше. Похоже, по одному из этих ручейков он и ушел. Вот ведь гад умный. Кажется, я начинаю его по-настоящему ненавидеть. И ведь как все продумал. Эти ручейки расходятся в разные стороны, и все их надо будет проверить. Но он не учил одного. Я со злостью сжала кулаки. Эльфы никогда не отступают. Рано или поздно тебе придется выйти из ручья. И ты снова засветишься. А уж я постараюсь тебя не упустить. В плохом настроении мы устроились на ночлег. Дальнейшие планы решили составить следующим утром. В виде исключения сегодня решили вокруг места ночлега поставить магическую защиту, которая в случае непредвиденностей предупредит и разбудит нас, и улеглись спать. А на утро меня разбудили громкие ругательства мужчин, услышав которые я даже покраснела. Даже на границе мужчины не позволяли себе так ругаться при мне. Вскочив на ноги и оглядевшись, Я не смогла удержать истерического смеха. Глядя, как по поляне бегают мои спутники, потрясаю колоками. При этом абсолютно голые. Минут десять я не могла разогнуться от смеха. Все это время мужчины ругались, причем ругательства не повторялись. Я узнала много нового. Потом, неожиданно сообразив кое-что и перестав смеяться, я осмотрела себя. Фуф. У меня аж пот на лбу выступил от неожиданного страха. Я оказалась одета. Слава всем богам, какие только есть. Наконец, чуть успокоившись, я огляделась по сторонам. Так, оружия нет, у мужчин нет одежды. Почему не сработала защита? Посмотрев свое изголовье, где у меня лежали лук и меч, я увидела, что и моего оружия нет. Вместо него одиноко лежал небольшой красивый букетик. Медленно подняв его, я вдохнула дивный аромат цветов, глядя сквозь них вдаль. Что ж, этот круг я проиграла вчистую. кроме того так меня еще не оскорблял никто и никогда мой счет к тебе только увеличился чужак и не думай что ты уйдешь от меня зло прищурившись подумала я отбрасывая букет в сторону придется подключить торвина а когда я тебя поймаю так уж и быть если хорошо попросишь возможно я убью тебя быстро но тебе придется очень хорошо меня попросить и смотри попробуй только разочаруй меня достав из за пазухи кулон связи Я еще раз осмотревшись вокруг и печально усмехнувшись, вызвала Торвина. Конец первой части.